Глава третья. Первое важное событие в семье ⁇ смерть мистера Норриса, произошло, когда Фане было около 15 лет, и за ним неизбежно последовали перемены и новшества. Расставшись с домом приходского священника, миссис Норрис сначала переехала в мэнсфилд парк а после в деревню в скромный домик, принадлежащий сэру Томасу, и в потере мужа утешилась мыслью, что прекрасно может обойтись без него а в сокращении своих средств очевидную необходимостью более строгой экономии. Приход предназначался Эдмунду, и, умри его дядюшка, несколькими годами ранее, он был бы отдан кому-то из знакомых священнослужителей, чтобы перейти к Эдмунду, когда возраст позволит ему принять Сан. Но расточительство Тома, предшествовавшее этому событию, было столь велико что пришлось передать освободившееся место другому кандидату, и младший брат вынужден был расплачиваться за удовольствие старшего. Имелся и другой семейный приход, который в сущности придерживали для Эдмунда — Но хотя благодаря всему обстоятельству совесть мучила сэра Томаса и несколько меньше, он полагал подобный выход из положения несправедливым и всячески старался внушить это убеждение старшему сыну в надежде, что оно подействует куда более, нежели все то, что он говорил или делал прежде. «Мне стыдно за тебя, Том», — с величайшим достоинством сказал он. «Мне стыдно за то средство, к коему я вынужден прибегнуть. И я полагаю, тебя можно пожалеть за то чувство, какое ты испытываешь сейчас по отношению к брату. На десять, двадцать, тридцать лет, а может быть и на всю жизнь, ты лишил Эдмунда более чем половины дохода, который он должен был получать. В будущем, возможно, я или ты еще сумеем обеспечить ему более высокое положение. Я очень на это надеюсь». Но не следует забывать, что, как нехороша оказалась бы возможность, которую мы сумеем ему предоставить, с нашей стороны это будет лишь справедливое возмещение, на которое он, безусловно, вправе рассчитывать, и что никакая возможность не сравниться с тем преимуществом, от коего он сейчас вынужден отказаться из-за срочности твоих долгов». Том слушал «Не без стыда и не без огорчения» но, постаравшись поскорее скрыться с глаз отца, он уже очень скоро с веселым эгоизмом размышлял, что, во-первых, его долг и в половину не так велик, как у иных его приятелей, во-вторых, выговор отца прискучен, и, в-третьих, будущий приходский священник, кто бы он ни был, всего вероятней, в скорости умрет. После кончины мистера Норриса кандидат на его место, некий доктор Грант, по праву получил приход, приехал в Мэнсфилд и, оказавшись 45-летним здоровяком, как будто должен был бы обмануть ожидания мистера Бертрама. Но нет, это малый апоплексического склада с короткой шеей, и ежели его усердно подчуют хорошей стрепнёй, он не заживётся на свете. У доктора Гранта была жена лет на 15 моложе, а детей не было и соседи по обыкновению благосклонно отзывались об них как о людях почтенных и приятных. Теперь, как надеялся сэр Томас, пришла пора свояченица принять участие в их племяннице, ибо от того, что положение миссис Норрис изменилось, а Фанни подросла, казалось, не только исчезли причины, мешающие им жить вместе, но все самым решительным образом этому способствовало. А поскольку его собственные обстоятельства стали менее благоприятны, нежели прежде, так как в добавлении к мотовству старшего сына он потерпел убытки в Вест-Индии, ему было бы желательно освободиться от затрат на ее содержание и от обязательств обеспечивать ее в будущем. Совершенно уверенный, что так оно и должно быть, Сэр Томас упомянул об этом жене. И случилось так, что когда впервые после разговора с мужем она опять об этом вспомнила, Фанни была тут же, и тетушка спокойно заметила. Итак, Фанни, ты нас покидаешь и будешь жить у моей сестры. Ты довольна? Фанни так поразилась, что только и была в силах повторить слова тетушки. Покидаю вас. Да, милочка. От чего ты так удивлена? «Ты живешь у нас уже пять лет, а моя сестра всегда хотела взять тебя к себе, когда мистера Норриса не станет. Но ты все равно должна быть на высоте и следовать моим урокам». Для Фани новость была столь же неприятна, сколь и неожиданна. Она никогда не видела никакого добра от тетушки Норрис и от того не могла ее полюбить. «Мне так жалко будет вас покинуть», запинаясь, сказала она. «Уж, наверное, жалко. А как же иначе? Я думаю, с тех пор, как ты переступила порог нашего дома, у тебя не было особых причин для огорчений». «Надеюсь, я не была неблагодарной тетушка. скромно сказала Фанни. «Нет, милочка. Надеюсь, что нет. Я всегда считала тебя очень хорошей девочкой». «И мне уже никогда тут не жить?» «Никогда, дорогая». «Но у тебя, без сомнения, будет уютный дом? Да и какая тебе разница, здесь ли жить или у миссис Норрис?» Фанни вышла из комнаты с глубокой печалью на сердце. Она чувствовала, что разница будет немаленькая. О жизни с тетушкой Норрис она думала безо всякого удовольствия. Едва повстречавшись с Эдмундом, она поведала ему свое горе. «Кузен», — сказала она, — «меня ждет перемена» и она меня совсем не радует. И хотя часто благодаря твоим уговорам я примирялась с тем, что поначалу мне было не по душе, на этот раз ты не сможешь меня уговорить. Мне предстоит навсегда переселиться к тетушке Норрис. Вот как? Да. Тетушка Бертрам сегодня мне об этом сказала. Все уже условлено. Я должна покинуть Мэнсфилд-парк и отправиться в белый коттедж, Наверное, как только она туда переедет. Знаешь, Фанни, если бы тебе это не было неприятно, я бы сказал, что это превосходный план. Нет-нет, кузен, — все прочее говорит в его пользу. Желая взять тебя к себе, тетушка поступает весьма благоразумно. Она выбирает друга и компаньонку как раз там, где надобно. И я рад, что ее любовь к деньгам не помешала этому. Ты будешь для нее тем, чем должна быть. Я надеюсь, это не слишком огорчает тебя, Фанни? Очень огорчает. Совсем мне это не по душе. Я люблю этот дом. Все в этом доме. Там я ничего не полюблю. Ты же знаешь, с нею мне всегда не по себе. Я не стану говорить о том, как она обращалась с тобой, когда ты была маленькая. Но она также обращалась со всеми нами. Или почти так же она никогда не умела быть приветливой с детьми, но теперь ты уже в таком возрасте когда с тобою надо обращаться лучше по моему она уже держится лучше, а когда ты станешь ее единственной компаньонкой она уж непременно станет тобою дорожить никогда никто не станет мною дорожить что этому мешает все мое положение моя глупость Нескладность. Что до да твоей глупости и нескладности, милая Фани, Поверь мне, нет в тебе ничего подобного. Разве что ты употребляешь эти слова в неверном смысле. Нет решительно никаких причин, почему бы тобой не стали дорожить там, где тебя знают. Ты обладаешь здравым смыслом и милым нравом, и я уверен, у тебя благодарное сердце. И на добро ты всегда пожелаешь ответить добром. «Для друга и компаньонки нет на свете качеств лучше этих». «Ты слишком добр», — сказала Фани, краснея от такой похвалы. «Как же я сумею отблагодарить тебя за то, что ты такого хорошего мнения обо мне. Ох, кузен, если мне придется уехать, я всегда, до последней минуты жизни, буду помнить твою великодушие». «Ну, конечно, Фанни. В такой дали, как Белый коттедж, я надеюсь, ты будешь меня помнить. Ты говоришь так, будто уезжаешь за две сотни миль, а не всего лишь на другой конец парка. Ты будешь членом нашей семьи почти как до сих пор. Оба семейства будут видеться каждый божий день. Вся разница только в том, что, живя с тетушкой, ты перестанешь оставаться в тени. И так и следует. Здесь у нас всегда находится кто-то, за чью спину ты можешь спрятаться. А вот у тетушки Норрис придется тебе говорить самой за себя. Прошу тебя, пожалуйста, не говори так. Я должен это сказать. И говорю это с удовольствием. Миссис Норрис сейчас куда больше подходит для попечения тебе, чем леди Бертрам. Для того, кем она действительно интересуется, она многое может сделать. Такая у нее натура. И она заставит тебя справедливости оценить твои природные достоинства. «Мне видится все это не так, как тебе», со вздохом сказала Фанни. «Но надо бы поверить, что прав скорее ты, а не я. Я очень благодарна тебе, что ты стараешься примирить меня с неизбежным. Если бы думать, что тетушки я и вправду не безразлична, было бы восхитительно чувствовать, что для кого-то я что-то значу. Ведь я знаю, «Здесь я ни для кого ничего не значу. И однако я так люблю Мэнсфилд-парк. С Мэнсфилд-парком ты не расстанешься, Фанни. Ты расстанешься только с домом. Ты, как и прежде, будешь вольна гулять и в парке, и в саду. Даже твое привязчивое сердечко не должно пугаться такой ничтожной перемены». «Ты будешь ходить по тем же дорожкам, в той же библиотеке будешь выбирать книги, тех же людей будешь встречать, на той же лошадке ездить верхом». «Да, правда, милый мой серый пони. Ах, кузен, как я вспомню, до чего меня пугала верховая езда, с каким страхом. Я слушала, когда говорили, что она пойдет мне на пользу. Бывало, стоит дядюшке заговорить о лошадях, меня бросает в дрожь. Как подумаю...» Сколько же ты потратил усилий, чтобы урезонить меня, уговорить не бояться, и убедить, что я вскоре полюблю ездить верхом. Я чувствую, что ты всегда прав, и начинаю надеяться, что твои предсказания, как всегда, окажутся верны. Я совершенно убежден, что жизнь с миссис Норрис также благотворно подействует на твою душу, как верховая езда на здоровье, и вдобавок послужит к твоему счастью. Так окончилась их беседа. И хотя она могла сослужить Фане хорошую службу, без нее вполне можно было бы обойтись, так как тетушка Норрис вовсе не имела намерения брать Фани к себе. При настоящем положении дел она только и думала, как бы этого избежать. Чтобы никто не ждал от нее ничего подобного, она выбрала для себя самое маленькое жилище в Мэнсфилдском приходе, которое при этом не умаляло бы ее достоинства. Белый коттедж только и мог вместить ее со слугами, и еще оставалась комнатка для какой-нибудь гости, на чем миссис Норрис особливо настаивала. При жизни мужа лишние комнаты никогда не требовались, а теперь... Она всякий раз непременно упоминала о необходимости такой комнаты. Однако же никакие ее предосторожности не помешали заподозрить ее в добром намерении. А быть может, именно разговор о необходимости лишней комнаты и ввел сэра Томаса в заблуждение заставил предположить, что комната предназначается для Фани. Уверенность в этом вскоре прозвучала в небрежном замечании леди Бертрам при разговоре с миссис Норрис. «Я думаю, сестра, нам теперь ни к чему держать, мысли, раз Фанни будет жить у тебя». Миссис Норрис даже вздрогнула. «У меня, дорогая леди Бертрам, что вы хотите этим сказать? А разве она не переедет к тебе? Я думала, ты уже условилась обо всем с сэром Томасом». «Это я-то?» «Ничего подобного. Я и слова об этом не сказала с сэром Томасом, и он со мною тоже. Фани будет жить со мной. У меня и в мыслях такого не было. Да и ни одна душа, кто хорошо знает нас обеих, никогда бы того не пожелала. Боже милостивый, да что мне с нею делать? Это я-то, бедная, беспомощная, одинокая вдова, ни на что негодная, сломленная несчастьями. Что мне делать?» с пятнадцатилетней девушкой. С девушкой в ее летах, в тех самых летах, когда ото всех окружающих требуется особое внимание и заботы и подвергаются испытанию даже самые жизнерадостные характеры. Да нет же. Не мог сэр Томас и вправду ожидать от меня этого. Ведь сэр Томас мой искренний друг. Нет-нет, кто желает мне добра, нипочем не мог бы такое предложить». Как же так случилось, что сэр Томас заговорил с вами об этом? Право, не знаю. Наверное, он думал, что так будет лучше. Но что именно он сказал? Не мог он сказать, что желает, чтобы я взяла Фанни. Да нет же, в сердце своем не мог он этого желать? Нет. Он только сказал, он думает, что это вполне вероятно. И я тоже так подумала. Мы оба подумали, что это будет тебе утешением. Но если тебе это не по душе, тогда и говорить больше не о чем. Фанни нам не обуза. Дорогая сестрица, подумайте сами, как она может быть мне хотя каким-то утешением в моем бедственном положении? Я ведь несчастная горькая вдова. Я лишилась добрейшего, несравненного мужа. Здоровье мое потеряно в уходе за ним и неустанном попечении. Душевное состояние мое и того хуже, и не будет уже мне покоя на этом свете. Средств моих едва хватит, чтобы жить, как подобает женщине благородного сословия и не позорить памяти дорогого усопшего. Какое же мне может быть утешение, ежели я возложу на себя заботу о Фане?» Если бы я могла пожелать этого ради себя, я ни почем не совершила бы такой несправедливости по отношению к бедняжке. Она в хороших руках. Ей это без сомнения на пользу. А я уж как могу, должна сама справляться со своими горестями и затруднениями. Значит, ты не против жить совсем одна? Дорогая леди Бертрам, какой же еще может быть мой удел, кроме одиночества? Время от времени, я надеюсь, в моем домике погостит кто-нибудь из приятельниц. Но по большей части я буду проводить свои дни в полном уединении. Только бы мне удалось сводить концы с концами, а большем я не прошу. Я надеюсь, сестра, если подумать, дела твои не вовсе уж плохие. Сэр Томас говорит, у тебя будет 600 фунтов в год. Я не жалуюсь, леди Бертрам. Я знаю, мне уже нельзя жить, как прежде. Мне теперь следует по одежке протягивать ножки и научиться лучше хозяйничать. Прежде я вела хозяйство на слишком широкую ногу, а теперь не стану стыдиться экономить. Положение моё изменилось столь же заметно, как и доход. От несчастного мистера Норриса, как от приходского священника, требовалось очень много такого, чего никто не вправе ожидать от меня. Никто не представляет, сколько шло с нашего стола всяким случайным посетителям. В белом коттедже надо будет лучше за всем присматривать. Я непременно должна жить по средствам. Не то буду очень несчастна. И, признаться, я получу величайшее удовлетворение, если сумею сделать более того. К концу года отложу небольшую сумму. «Уж, конечно, сумеешь». Ты ведь всегда откладываешь, правда? Моя цель, леди Бертрам, быть полезной тем, кто останется после меня. Если я хочу быть богаче, так это ради ваших детей. Более мне заботиться не о ком, но мне приятно будет думать, что я сумела оставить им кое-какую малость, которая никак им не помешает. Ты очень добра, но не тревожься о них. Они, без сомнения, будут хорошо обеспечены. «Сэр Томас об этом позаботится». «Но ведь, ежели владения на Антигуа будут приносить столь малый доход, сэр Томас окажется несколько ограничен в средствах». «Ну, это-то скоро уладится. Сэр Томас уже написал по этому поводу». «Что ж, леди Бертрам, сказала миссис Норрис, собравшись уходить, — Я только могу сказать, что мое единственное желание быть полезной вашему семейству. И ежели, сэр Томас когда-нибудь опять заговорит о том, что я возьму к себе Фани, вы сможете ему сказать, что при моем здоровье и душевном состоянии об этом не может быть и речи. К тому же, у меня и места для нее не будет, ведь мне необходимо иметь комнату на случай, если кто-нибудь приедет погостить. Леди Бертрам пересказала мужу этот разговор достаточно подробно, чтобы он мог убедиться, как сильно он ошибался относительно намерений своей чиницы. И теперь та могла быть совершенно спокойна, что он ничего от нее не ждет и не позволит себе никаких намеков. Его лишь удивляло ее нежелание сделать хоть что-нибудь для племянницы, которую она первая сочла нужным взять на попечение. Но поскольку она заранее позаботилась, чтобы он, как и Леди Бертрам, понял, что все, чем она владеет, предназначается их семейству, он быстро примирился с некой ее особенностью, которая служа к выгоде и пользе их семейства, даст ему возможность лучше обеспечить Фани самому. Фани в скорости стало известно, что ее страхи из-за переезда напрасны. И, узнав об этом, она так открыто и искренне обрадовалась, что это несколько утешило Эдмунда в его разочаровании из-за несбывшейся надежды на то, что, по его мнению, должно было послужить к ее вящей пользе. Миссис Норрис переехала в белый коттедж, гранты заняли дом приходского священника, и когда эти события остались позади, несколько времени все в Мэнсфилде шло по-старому. Чита Грантов, показав склонность к дружелюбию и общительности, вызвала у большинства своих новых знакомых величайшее удовлетворение. Были у них и свои недостатки, и миссис Норрис в скорости их обнаружила. Доктор Грант очень любил поесть. Ему всякий день требовались обильные обеды а миссис Грант, вместо того, чтобы умудряться потакать его пристрастию при самых скромных расходах, назначила своей кухарке почти столь же щедрое жалование, как в Мэнсфилд-парке, и сама почти никогда не показывалась ни в кладовой, ни в кухне. Говоря о таких поводах для недовольства или о количестве сливочного масла и яиц, которые поглощались в доме нового священника, миссис Норрис была не в силах, сохранять сдержанность. Кто ж, как не она, любил изобилие и гостеприимство? Кто ж, как не она, терпеть не мог всяческую скаридность? В ее время Приходский дом уж, конечно, никогда не испытывал недостатка во всякого рода удобствах, об нем никогда нельзя было сказать дурного слова, но то, как дом ведется сейчас, понять невозможно». Женщина с замашками аристократки в сельском приходе не к месту. Миссис Грант полезно было бы заглянуть в кладовую в белом коттедже. Ведь кого не спросишь, все говорят, что миссис Грант более пяти тысяч никогда и не имела. Леди Бертрам слушала подобные обличительные речи без особого интереса. Вникать в промахи миссис Грант, несовместное с представлением бережливой хозяйке она не могла. Но красавица в ней была жестоко оскорблена тем, что, не отличаясь привлекательной наружностью, миссис Грант так хорошо устроилась на свете. И свое удивление по этому поводу она высказывала столь же часто, хотя и не столь многословно, как миссис Норрис свое, по тому другому поводу. С этих обсуждений не минуло и года, а в жизни семейства Бертрам произошло новое событие такой важности, что по праву должно было занять кое-какое место в мыслях и разговорах сестер. Сэр Томас счел необходимым сам отправиться на Антигуа, чтобы лучше там всем распорядиться, и взял с собой старшего сына в надежде оторвать его от дурных знакомств дома. Они покинули Англию, предполагая пробыть в отъезде год. Необходимость всей меры из-за состояния денежных дел и надежды, что она послужит в пользе сына, примирили сэра Томаса с решением покинуть семью и припоручить дочерей в столь решающем для их развития возрасте руководству других. Он не мог полагать, что леди Бертрам способна вполне им его заменить или хотя бы надлежащим образом исполнить обязанности матери, но был достаточно уверен, в бдительном внимании миссис Норрис и в рассудительности Эдмунда, и потому уехал, не опасаясь, что они останутся без необходимого руководства. Леди Бертрам совсем не нравилось, что супруг ее оставил. Но ее не волновали ни тревога об его безопасности, ни забота об его удобстве, поскольку была она из тех людей, которые полагают, что ни для кого, кроме них самих, не существует ничего опасного, трудного или утомительного. В связи с этим новым событием, более всех других следовало пожалеть обеих мисс Бертрам. Не от того, что они огорчались, но от того, что не испытывали огорчения. Отец не пользовался их любовью. Он никогда, казалось, особенно не потворствовал их развлечениям. И его отъезд был им, к сожалению, весьма приятен. Теперь можно было забыть обо всех ограничениях. И вовсе не стремясь к удовольствию, которое сэр Томас, вероятно, им бы запретил, они тотчас почувствовали, что стали сами себе хозяйки и могут угождать любой своей прихоти. Фанни испытала такое же облегчение, как и ее кузины, и вполне это понимала. Но от природы, более совестливая, полагала это неблагодарностью и искренне горевала от того, что не горюет. Сэр Томас так много сделал для нее и для ее братьев, а теперь уехал и, может быть, никогда не вернется. И проводить его без единой слезинки – это же постыдная бесчувственность. Более того, в последнее утро он высказал надежду, что следующей зимой она, возможно, опять увидится с Уильямом, и велел, как только станет известно, что его из кадра прибыла в Англию, написать ему и пригласить в Мэнсфилд. Какое внимание! Какая доброта! И если бы еще, говоря так, он улыбнулся или назвал ее милой Фанни, вся его прежняя хмурость и холодное обращение с ней были бы забыты. Но под конец сэр Томас прибавил. «Ежели Уильям и вправду приедет в Мэнсфилд, я надеюсь, он сможет убедиться, что долгие годы, пока вы не виделись, не прошли для тебя без пользы. Хотя, боюсь, он заметит, что в 16 лет его сестра в некоторых отношениях осталась такой же, какой была в 10». И эти слова жестоко ее обидели. Когда сэр Томас уехал, Фанни горько плакала, вспоминая эти слова А кузины, видя ее покрасневшие глаза, сочли ее лицемеркой.